Горечь и отвращение томили бедного Уильяма более, чем когда-либо одинокого и несчастного. Ему хотелось покончить с жизнью, с ее суетою. Такой бесцельной и бессмысленной казалась ему всякая борьба, таким безрадостным и мрачным будущее. Всю ночь он лежал без сна, томясь по родине. Письмо Эмилии поразило его, как приговор судьбы. Никакая преданность, никакое постоянство и самоотверженность не могли растопить это сердце. Она даже не замечает, что он любит ее. Ворочаясь в постели, он мысленно говорил ей, «Боже, милосердная Эмилия, неужели ты не понимаешь, что я одну только тебя люблю во всем мире? Тебя, которая холодна, как камень». Тебя, за которой я ухаживал долгие месяцы, когда ты была сражена болезнью и горем, а ты простилась со мной с улыбкой на лице и забыла меня, едва за мною закрылась дверь. Слуги-туземцы, расположившиеся на ночь около веранды, с удивлением смотрели на взволнованного и угнетённого майора, которого они знали таким спокойным и ровным. Пожалела бы она его теперь, если бы увидела. Он снова и снова перечитывал ее письма. Все, какие когда-либо получал. Деловые письма относительно небольшой суммы денег, которую, по его словам, оставил ей муж. Коротенькие пригласительные записочки, каждый клочок бумажки, который она когда-либо посылала ему. Как все они холодны, как любезны, как безнадежны и как эгоистичны. Если бы рядом с ним оказалась какая-нибудь добрая, нежная душа, которая могла бы понять и оценить это молчаливое великодушное сердце, кто знает, может быть, царству Эмилии пришел бы конец, и любовь нашего друга Уильяма влилась бы в другое, более благоприятное русло. Но здесь он общался только с Гларвиною, обладательницей черных локонов, А эта элегантная девица не была склонна любить майора, а скорее мечтала увлечь его. Совершенно невозможная и безнадёжная задача, по крайней мере, с теми средствами, какие были в распоряжении бедной девушки. Она завивала волосы и показывала ему свои плечи, как бы говоря, «Видали вы когда-нибудь такие чёрные локоны и такую белую кожу?» Она улыбалась ему, чтобы он мог видеть, что все зубы у неё в порядке, но он не обращал внимания на все эти прелести. Вскоре после прибытия ящика с нарядами, а, может быть, даже и в их честь, леди Удаут и другие дамы королевского полка дали бал офицерам остынской компании и гражданским чинам посёлка. Гларвина нарядилась в своё ослепительное розовое платье, но майор, бывший на балу и уныло слонявшийся по комнатам, даже не заметил этого розового великолепия. Гларвина в неистовстве с мимо него в вальсе со всеми молодыми субалтернами, а майор немало не ревновал ее и ничуть не рассердился, когда ротмистер Бенглс повел ее к ужину. Ни кокетства, ни наряды, ни плечи не могли взволновать его, а больше ничего у Гларвины не было.